В новый 1966 год мы с женой встречали у своих близких друзей. Окна их квартиры выходят на Фрунзенскую набережную, и перед нами открывалась панорама заснеженной реки, ледяных аллей парка культуры имени Горького, по которым скользили фигурки конькобежцев. Гирлянда разноцветных лампочек, светящаяся круг чёртова колеса, Всё это буйство красок и света обрамляло не по-городскому тёмный, не скучный сад. И то и другое, свет и чернота, как сказка добрей и зле, вполне соответствовало нашим настроениям в ожидании двенадцатого удара курантов. По остальным пролётам окружного моста тяжело ухали тёмные шелоны. Я всегда испытываю сочувствие к работающим в праздник людям. У газетчиков тоже часто такие дежурства. В тот вечер мои коллеги в "Известиях" несли на подпись полосы другому редактору. Праздничные вечера и ночи были у меня теперь свободны. Почти под утро появились опоздавшие гости: знаменитый актёр с женой и военный в высоком чине. Женщины пересчитали звёзды на его погонах и с помощью мужчин определили: генерал-полковник. Мы познакомились с генералом только что, но в прошлом году на новогоднем приеме в Кремле. Прошу любить и жаловать. Актер назвал имя и отчество военного и тем исчерпал по всей вероятности свои сведения о нем. Надо отдать должное генералу, поддавшемуся на уговоры гулять всю ночь на пролет. Его, по-видимому, не очень стесняло, что он оказался в незнакомом доме. В Новый год все люди кажутся добрыми, умными и как бы приятелями. Гостю сразу понравился хозяин дома: его гренадерский рост, внутрений бас, добродушное умение вести стол, поддерживая дух и азарт притомившейся компании, подобно опытному костровому, следящему, чтобы угли не потеряли жара. Сколько промелькнуло в жизни таких вечеров! Сколько слов истрачено в многозначительных разговорах, за которыми часто не было ничего, кроме мало реальных желаний, пошедших ко дну под бременем житейских обстоятельств. А мы все говорим и говорим, как те Чеховские герои, и не можем остановиться, хотя понимаем, что водопад слов и не агар, разные вещи. Вот и та новогодняя ночь слов ушла бы, наверное, из памяти, если бы не генерал. Я не уловил в какой момент беседа его с хозяином взлетела на верхние ноты. По обрывкам фраз можно было понять, что речь идёт о смещении Хрущёва, о том, что и как за этим последует. А я говорю тебе, что это было потерянное, проклятое десятилетие нашей истории, почти кричал генерал. И ты забудь его поскорее. а то станешь просить прощения, а тебе не поверят. Хозяин возражал гостю, тот сердился, начал застёгивать китель, тырмышил за плечо актёра. Поехали, тоже мне весёлая компания. Казалось, актёр дремлет. Ладонями тонких рук он прикрыл глаза, но я видел, как у него напряглись и заходили скулы. Я знал его, взрывчатый Войревского, мы учились вместе в школе студии художественного театра. Знал, что сейчас он вспыхнет и тогда может случиться всякое. К моему удивлению, он, поднявшись очень спокойно, вежливо, по системе проговорил: "А я, генерал, считаю это десятилетие великим. Мы с вами расходимся в оценках. Каждый человек имеет право на собственную точку зрения". А вы почему-то не разрешаете иметь её даже нашему хозяину. Каким же оно было? Это почти неупоминаемое десятилетие нашей жизни от года 1954 до 1964. 10 лет труда и жизни громадного государства. миллионы человеческих судеб в миллиардах различных столкновений обстоятельств от чего и зачем кто-то с удивительной настойчивостью изымал его из нашей памяти будто за этими годами стояла какая-то вина